Глава седьмая. Гонка. Нэнси гнала свой кабриолет изо всех сил. Но Джеймит в своем более мощном автомобиле все сокращал и сокращал разрыв. Неужели он заставит ее съехать с дороги? Бросив еще один беглый взгляд в зеркало заднего вида, Нэнси увидела, как отчим Кэрол, стиснув зубы, с покрасневшим лицом наваливается на руль. Только бы успеть доехать до поворота, «К Смитову парому, а там уже я его как-нибудь сделаю», — думала Нэнси. В точности рассчитав скорость и расстояние, она прикинулась, будто намеревается проскочить перекресток, но в последний момент резко вывернула руль и свернула в сторону. Сигарообразный кабриолет резко затормозил, скрипнул шинами по асфальту и благополучно вписался в крутой поворот. Перед тем, как снова ударить по газам, Нэнси искоса бросила взгляд назад. И с облегчением вздохнула. Джеймит попал в ловушку. Внезапный маневр Нэнси застал его врасплох. Поворот он проскочил, продолжал ехать в сторону Ривер-Хайтс, а когда резко затормозил, съехал в неглубокий овраг. «Извините, мистер Джеймит», — ухмыльнулась Нэнси. Вскоре, уже не гоня, она выехала на главную улицу Ривер-Хайтс. Банк она нашла без труда, припарковалась, взяла сундучок и вошла в здание. «Мне хотелось бы поговорить с мистером Хиллом, мистером Реймондом Хиллом», — обратилась она к секретарше. «Вам назначено?» «Нет, но если вы передадите ему, что я здесь по поручению Карсона Дрю и дело срочное, уверена, что он примет меня», — сказала Нэнси. Женщина улыбнулась и вышла. Буквально через минуту вернулась и проводила Нэнси в кабинет мистера Реймонда Хилла. Приятный на вид банкир был примерно того же возраста, что и Карл Сандрю. «Чем могу быть полезен вашему отцу, Нэнси?» — осведомился он. «Не удивляйтесь, что я знаю вас по имени. Я, конечно, не детектив, но видел фотографию на столе в кабинете вашего отца. Так что узнать нетрудно». Нэнси улыбнулась и заговорила. «Папа просит вас заверить подпись под одним важным документом, в связи с которым могут возникнуть некоторые юридические проблемы. «Если это удобно, я могла бы прямо сейчас отвезти вас туда, где он ждет вас. Дорога каждая минута, мистер Хилл!» «В таком случае едем!» — откликнулся банкир. «Но прежде всего», — сказала Нэнси, «я хотела бы попросить вас прятать этот сундучок в надежном месте. Поместим его в наше хранилище». Мистер Хилл нажал на кнопку, вызывая служащего банка. «А вам, миздрю Дрю, придется заполнить этот бланк». На пороге появился клерк в форменной одежде. Мистер Хилл передал ему сундучок и велел отнести его в хранилище. «Держите», — он протянул Нэнси бланк. Она кратко, но точно описала внешний вид вложения, и мистер Хилл подписал документ. «А теперь едем», — сказал он. Они сели в машину и направились к владениям Сидни. Мистер Хилл откинулся на спинку сиденья, и не говорил ни слова, хотя время от времени обеспокоенно поглядывал на спидометр. «Осторожно!» — а вдруг вскрикнул он. Они подъехали к перекрестку в тот самый момент, когда на него медленно выехала чья-то заляпанная грязью машина. Умело объезжая ее, Нэнси успела краем глаза заметить, что за рулем сидит Франк Джаммит. «Наверное, поломалось что-то, когда он свалился в овраг», — подумала Нэнси, устремляясь вперед. В зеркале заднего вида мелькнул сам Джаммит, размахивающий кулаками вслед удаляющемуся кабриолету. Нэнти ухмыльнулась и кратко описала мистеру Хиллу сложившуюся ситуацию. Уже через несколько минут она свернула шоссе на подъездную дорожку и притормозила у входа в витые свечи. — Меня ведь не похитили, правильно я понимаю, — пошутил мистер Хилл, выбираясь из машины. «Где мы как мне найти мистера Дрю?» Как бы отвечая на вопрос, последний вышел на крыльцо и приветственно помахал банкиру. «Отлично справилась!» — похвалил он Нэнси. «Не думал, что ты так быстро доедешь до Смитова парома. Никто из тех, кого мы опасаемся, пока не появлялся». Мистер Хилл последовал за адвокатом в гостиницу. Нэнси осталась снаружи и, присев на крыльцо, принялась перебирать в уме недавние события. «Интересно», — думала она, «что скажет ей Джеймит, когда вернется, и еще неплохо бы понять, почему отца так задевают дела мистера Сидни? Касаются ли они каким-нибудь образом Кэрол? Здорово было бы, если он упомянет ее в своем завещании». Отвлекло Нэнси от ее радужных мечтаний приближение свернувшей на подъездную дорожку машины. «Вот и беда пожаловала» сказала она про себя. На мгновение Нэнси показалось, что это джемит, но оказалось нет. То был седан Джейкоба Сидни. Сзади к нему словно прилепилась машина Питера Бунтона. Джейкоб Сидни выскочил из автомобиля и быстро зашагал к крыльцу. Питер Бунтон не отставал от него. Нэнси вскочила на ноги и, сделав вид, что оступилась, оперлась о дверь. Бунтон и его соперник Тяжело дыша топтались перед ней. «Отойди в сторону и никого не пускай», — скомандовал Питер Бунтон. «Еще чего», — заверещал Джейкоб Сидни. «Я первый пришел. Слушайте, мисс, мне надо срочно обсудить с мистером Сидни один конфиденциальный вопрос. Позвольте пройти». «Он занят», — сказала Нэнси. «У мистера Сидни посетители, и он просил его не беспокоить. Не угодно ли присесть, господа?» Она указала на стоявшие на крыльце стулья. «Что за посетители?» — отрывисто бросил Бунтон. «Я неуполномочена отвечать на такие вопросы», — сказала Нэнси. «Не желаете ли чая, джентльмены?» «Джентльмены!» — презрительно фыркнул Джейкоб Сидни. «Я лично здесь вижу только одного!» «Спасибо за комплимент, Сидни!» — парировал Бунтон. «Рад, что ты не признаешь себя джентльменом!» «Ах ты, ты!» «Двурушник! Как ты вообще смеешь ко мне обращаться?» В конец раскипятился Джейкоб Сидни. «Я заставлю тебя вспомнить, что мы не говорим друг с другом!» Бунтон повернулся к Нэнси. «А ты кто такая?» «Послушайте, мистер Бунтон, нас же только вчера вечером познакомили», — покачала головой Нэнси. «Со мной были Джордж и Бесс. Неужели не помните?» «А вот я помню», — воскликнул Сидни. Вы были в машине, там, на дороге, где дерево повалилось. Но здесь-то вам что надо? — Слушай, Сидни, — заревел Бунту, — ты просто стараешься не пустить меня наверх. Знаю я твои фокусы. Первым пойду я, потому что я его кровный родственник и ношу его фамилию, — огрызнулся Сидни. Он внезапно оттолкнул Нэнси и рванул на себя дверь. Со сдавленным криком Бунтон схватил противника за рукав в куртке и оба, опережая Нэнси, влетели одновременно в холл. Но тут их остановило новое препятствие, и Нэнси мысленно зааплодировала Кэрол Уиппл. Та перегородила нижнюю ступеньку лестницы щеткой и шваброй. Сверху капала мыльная вода, сама же Кэрол в окружении трех ведер стояла на площадке. «Эй, ты! А ну-ка в сторону! Нам наверх надо!» заорал Бунтон. Кэрол от неожиданности вздрогнула и опрокинула одно из ведер. Мужчины отскочили в сторону и вовремя. На то место, где они только что стояли, хлынул поток грязной воды. «Вы напугали меня!» вскрикнула Кэрол, меж тем, как Нэнси с трудом подавила усмешку. «Погодите, сейчас пройду с шваброй, и вы подниметесь, а так подскользнетесь еще!» Пока мужчины буквально приплясывали от нетерпения, Кэрол спустилась с ведром воды вниз, затем вернулась и другое ведро отнесла на верхнюю площадку. Далее принялась неторопливо вытирать пролившуюся воду. Юбка ее промокла, руки покраснели. Но, судя по виду, Кэрол пребывала в прекрасном настроении. Она подняла щетку и швабру, и двое мужчин ринулись наверх. По дороге они столкнулись и на мгновение вцепились друг в друга. В конце концов вперед прорвался Питер Бунтон и бросился вверх по лестнице первым. Сидни отставал не более чем на шаг. «Кэрол, ты была бесподобна», — прошептала Нэнси, обнимая ее. «Ты выиграла для асы Сидни и отца несколько драгоценных минут». Юная сыщица, перескакивая через ступеньку, последовала за мужчинами и догнала их в тот самый момент, когда они распахнули дверь в комнату мистера Асы Сидни.